Хорошая совместная трапеза, как давно замечено весьма способствует умиротворению и взаимопониманию. После обеда Звягин миролюбиво подмигнул жене и уселся за ее рабочий стол, включив настольную лампу. — Какими достижениями в английском языке порадует нынче твои вундеркинды? — придвинул пачку тетради раскрыл. — Так, план сочинения... Моя семья, мой папа, моя мама, кем работает, знакома. Доверишь? Взял красный карандаш. Уж чего ты не знаешь, так от английского, еще сердя сказала жена. Охоту отбили, вздохнул Звягин. Семь лет в школе, три в институте, а куда его употребить? Как же ты собираешься проверять? Ворчливо отзвалась она. Не в первый раз. В пределах пятого-то класса я, благодаря тебе, давно им овладел, уверил он демонстрирую пит ха саммэп авто ббрэк фст годится на четвертой тетради он вдруг задумался глядя в пространство выстучил пальцами по полированной крышке с стола знакомый мотив подсокол языком поднялся в прихожей сын болтал по телефону звягин косясь на него принялся надраивать и безста сияющие туфли «Юра», — произнес он небрежно, — «хочешь пари?» «Какое?» «Сейчас шестнадцать пятьдесят две, воскресенье. Ровно через неделю я дам тебе ответ по вашему делу. И можно будет подходить и брать тепленького преступника? Можно будет. Одно условие — матери, не звука. Пап, — сказал Юра, — ну ты как маленький, честное слово. Ставлю свой ролик с музыкой». Звягин потряс запястьем с часами. «Мужской спор, ну? Против чего?» Подозрительно осведомился Юра. «Ну, что с тебя взять? Когда женишься, привезешь сначала невесту в гости познакомиться. Я-то, знаешь, думаешь что это ни к чему, но мать иногда очень переживает. Идет?» «Возмутительно!» — сказал Юра. «Что, боишься проиграть?» «Да не нужен мне твой роликс. Ты его еще не получишь. Тем более...» Противиться отцовскому напору всегда нелегко. «Светка!» — позвал Звягин. «Разбей-ка, девушка, нам руки!» «Не спорь с отцом!» Мудро предостерегла девушка. «Все равно проиграешь. Ты что, не знаешь его?» «Разбивай!» Звягин удовлетворенно ухмыльнулся и со значением посмотрел на часы. «Итак, шестнадцать пятьдесят семь. Неделя сроку. Отсчет времени пошел. Приступили». «Дай мне, пожалуйста, адрес и фамилию этого несчастного Стормеха». «Э-э-э», покачал голова Юра, — «не имею права». «В некотором роде служебная тайна. Ты сам двадцать лет погоны носил. Понимаешь ведь?» дarrilot, «Служебную тайну надо хранить», — одобрил Звягин. «Ладно, иди вынеси помойное ведро». Когда через пять минут сын вернулся, Звягин развлекал семью байками из жизни скорой, мельком спросил... «Кстати, как звали врача, приехавшего туда? Как он выглядел, не помнишь?» «Не помню», — твердо ответил Юра. «Кажется, был в халате. Они же халаты ноги. Две». «Нечестные приемчики, пап». «Сейчас будут честные», — кротко согласился Звягин и снял телефонную трубку. «Алло, центр!» «Звягин с 12 станции. Ильюха, ты?» «Вечер добрый. Слушай». Две с половиной недели назад было убийство в квартире. Черепно-мозговая, мужчина около тридцати пяти лет. Не помнишь, на твоём дежурстве? «Папа!» — возмущённого запил Юра. «А?» не этот телевизор раёт. Убавь звук, Юра. Не было. А кто тебя менял? Хазанов?» «Спасибо». Сын ошарашенно слушал. Светка хихикала. «Скорая знает всё». Наставительно произнёс Звягин, набирая номер. «Сашка, слушай вопрос». Он повторил данные. «Что?» Заможенкова езжала с девятой станции. Он позвонил еще раз и достал ручку. Кораблестроителей 46, корпус 1-й, квартира 264. Стрелков Александр Петрович. Жена спросила беспокойно Что это значит? Зачем тебе адрес, лёня Наш сын поспорил со мной, что я не смогу узнать адрес и фамилию пострадавшего. Безмятежно солгал Звягин вернувшись к сыну, успокоил, я мог сам приехать на этот вызов, мог услышать от коллег случайно, не переживай, никакого нарушения тайны здесь нет. И чтобы окончательно успокоить жену, он убрал детектива обратно на полку, отпарил брюки, смешал эпоксидную смолу со специально принесенными металлическими опилками и этой массой надставил стершиеся каблуки вместо набоек. Не насвистывал, не рассказывал по дому, не тянул холодное молоко через соломинку, не проявлял никаких признаков, по которым жена безошибочно догадывалась о его очередном непредсказуемом увлечении. Не находя себе дело, вечером трепался по телефону со знакомым против обыкновения долга. Знакомство случилось зимой. Звягин вез его С падения на улице, когда тот, поскользнувшись в гололедицу, получил сотрясение мозга, знакомый все рассказывал о своих головных болях и поскольку работал в РОНО о проблемах и выгодах школьной реформы. Последний понедельник месяца, день для скорой, как правило, неспокойный, получка и предшествующие выходные способствуют, так сказать, некоторой рассеянности на производстве. На первый вызов покатили прямо в девять утра ранение стеклом на мебельной фабрике. Кровопотеря была большая, пострадавшая тоненькая девчонка, отчаянно перепуганная, выдала шок, и обычная работа начисто вытеснила у Звягина из головы все посторонние мысли. Не успели ее отвезти, только отзвонились по рации, следующий выезд придавила плитой. Парень распластался на полу цеха, как тряпичная кукла. Жили только его глаза, огромные и молящие. Безмолвная толпа расступилась. Переложить на носилки, задвинуть в салон. Машину загнали прямо в цех. Врачи, два фельдшера, шесть рук. Ножницы срезают одежду, лохмотья на пол. Рауш, наркоз, интурбируем. Не идет трубка в трахею, не идет, не идет. Пошла отсос, листенон в вену, заработал полинаркон, задышал. Подключичный катетер, капельница, давление по нулям, растет, порядок растет, шинируем. На костюшко, Витек, быстро поедем. Воет сирена, на виражах со звоном вылетают флаконы из держателей, хрустят в пакете пустые ампулы, полная приигрышня набралась. Сутки только начались, уж второй халат в крови снова менять. По возвращении на станцию, глядя сверху из окна, как фельдшер моет распахнутый салон, Звягин определенно пообещал себе, никогда в жизни чужими делами больше не заниматься. Пусть ими занимаются те, кому на работе делать нечего. И ровно через сутки он звонил в дверь квартиры, так хорошо знакомой ему по Юриному описанию. «Звягин», — коротко представился он, — «Принимаю участие в следствии». Эта обдуманная фраза не содержала в себе прямой лжи, вполне объясняя его визит. Наверное, вид Звягина соответствовал представлению женщины, об орле сыщики, как вам он сейчас в глубине души себя и чувствовал. «Входите». И, как всегда бывает, встреча с живым человеком превратила абстрактную задачу в конкретную жизненную ситуацию. И игра стала действительностью, пути назад не было». Можно осмотреть гостиную? Пожалуйста. Она была еще молода, красива, резкой грубоватой красотой. Крупное лепки лицо, крупные полняющие фигуры. Ощущалась в ней спокойная жесткость, рожденная сознанием потери и грядущих тягот женской жизни. Судьба ее не булавала. Всего приходилось сбиваться самим. А вот теперь мужа не стало, и надо жить дальше и поднимать дочку. «Ваза стояла здесь?» — зачем-то спросил Звягин, указывая на стол. «Да», — подтвердила она, — то, что он и так знал от Юры. «Скажите, у него были в доме приятели? К вам иногда заходил в гости кто-нибудь из соседей?» «Соседка с девятого этажа. Она в то утро была на работе. К нему еще иногда заходил Коля Брагин из 290-й квартиры. Он тоже моряк. Сейчас в рейсе. Нет дома. А кто из соседей знал, что ваш муж вернулся?» В соседней квартире на площадке у лифта увиделись. А так вроде больше никто. Извините, она вышла. И Звягин услышал из другой комнаты. — Алиса, тебе через полчаса на фигурное катание опять по-английскому тройка будет. — Школьные проблемы? — спросил Звягин, входя к ним. — да Была типичная современная благополучная семья. Единственный ребенок, которого загоняют в английскую спецшколу, и на фигурное катание, гордясь перед друзьями успехами отпуска. Девочка ничего не знала. Ей сказали, что отец вернулся на корабль. Проявившему интерес Звягину рассказали о школьной программе, поделились надеждами и успехами, даже показали тетрадки, которые с первого класса хранились в шкафу, аккуратно собранные в пачке и перевязанные ленточками разных цветов на память. Очевидно, будущее дочери являлось теперь главным интересом в семье. Брагин оказался жизнерадостным пузаном, но, узнав, по какому вопросу гость, явно встревожился. «Я ведь уж давал показания», — сказал он, не пуская Звягина дальше прихожей. «Необходимо уточнить». «Боится, явно боится». «Вы знали, что Стрелков дома?» «Нет». «Где вы были в то утро?» «Дома я, а жена на работе». «И никуда не выходили?» «Нет». «Что вы слышали между десятью и одиннадцатью часами?» «Ничего не слышал. Смотрел телевизор». «Какую передачу?» К разговору подключилась жена Брагина, эдкая агрессивная запятая в кудельках. «Мы уже все рассказали, сколько можно повторять. Ходят тут, ходят, допытываются. Что, Коля его убил, что ли? Следователи!» «Леночка», — заверил Брагин, — «не надо раздражаться. Мы с товарищем поговорим на лестнице». Он сунул ноги в туфли. Только недолго. Обед стынет. Пройдя мимо лифта, они вышли на балкон. Второй выход, с которого вел на черную лестницу, оглянувший с Брагин в полголоса у Каризина, сказал, «Я ведь просил вашего коллегу, а вы теперь опять при жене». «Ну так как все было, правду?» «Я к ней зашел в половине десятого, а ушел в час». к «Кому?» «Сенкевич Натальи Савишни. Вот...» сказал Звягин. «Вот адрес. Квартира 296, этот же подъезд. Она это может подтвердить?» «Она уже и подтвердила. Только не ходите к ней сейчас, прошу вас. Почему? Чтобы успеть ее предупредить?» «Не надо так. У нее сейчас все дома. Ну, как мужчина-мужчина, вы можете меня понять?» «Тьфу!» — сказал Звягин. «С этим вопросом обратитесь к ее мужу». Вежливый смешок в ответ. Но ведь здесь нет уголовного нарушения. — Нет, — ответил Звягин. Он от чего то повеселел. Стрелков вообще часто заходил к вам домой? Заходил иногда. Посидеть, поговорить, футбол там, посмотреть по телеку. Как жалко, парня, слов нет. Знать бы, какая сволочь это сделала. Ладно, — сказал Звягин. До свидания. Вечером он вернулся домой в самом бодром расположении духа. Где он был... Заехал в гости к тому самому знакомому из системы образования. Зачем? Да тот все жалуется на головные боли. Ну, поговорить, успокоить. Пообещал достать ему, но тропил. Произошло неслыханное. Жена потребовала номер телефона и позвонила с контрольной проверкой, действительно ли был там Звягин, сколько и с какой целью. Подозрения точили ее. «Ира», — сказал Звягин, — «ты мне льстишь». «То есть?» когда жена звонит кому то выясняя был ли там ее муж это понимают однозначно он подозревается в измене они что так не льстит мужчине как обвинение в любви обильности мир был восстановлен хрупкий как весенняя эльдина собственному сыну звягин был вынужден назначить завтра свидание вне дома в вестибюле пушкинского театра на улицах лестал облажной дочь «Юра», — обратился он, стряхивая воду с плаща, — «вынужден просить помощи. Сам бы проверил, но времени мало. Вот список». Вынул из кармана и развернул пять больших листов, исписанных с обеих сторон. «Что это за адреса?» — спросил Юра недоуменно, облокотя со закрытое окошко кассы. «Ты бы мог выяснить, не ограблено ли за последние год-два несколько из этих квартир? Я думаю, есть у вас подобная картотека, сделаешь завтра». «Не уверен», — протянул Юра, шаркая ногой по мраморному полу. «Откуда? Почему? Как?» — пробежал глазами список. «Разбросаны по всему городу. Необходимо выяснить три момента. Факт ограбления — пойманули воры и целы ли дверные замки». «Что за странная акция? Ты что задумал?» «Мы договорились лишних вопросов не задавать. У нас не частная лавочка», — заявил Юра. «Расскажи, в чем дело», — потребовал он. «И не подумаю», — отверг Звягин, и нанес удар ниже пояса. «Часто тебя, родной отец, о чем-то в жизни просил?» «Не переживай», — утешил. «Если удастся, я тебе подарю результат, и практикант раскроет небывалое дело, заложив краеугольный камень в фундамент своей карьеры. Устраивает?» В мучительном затруднении Юра наморщил лоб. «Но как я доложу это по начальству?» «А как хочешь», — беззаботно отозвался Звягин. Чтоб мой сын да не нашел способ, может, и вообще не докладывать. Ну, папа, ты даешь. Иных слов сын не нашел. На станции скорой три бригады купили в складчину старенький телевизор в комнату отдыха, откуда Звягина позвали вниз к телефону. Сын справился с заданием и теперь звонил из автомата, соблюдая внутрисемейную конспирацию. «Есть!» Закричал он возбужденно. «Не может быть!» — лениво сказал Звягин, скрывая нетерпение. «Сколько?» «Три! Три! Скажи, что это за список?» «Что ж, три из двухсот — неплохой процент попаданий, как ты считаешь, раскрыты «Нет, глухари!» «Очень хорошо!» — сказал Звягин. «Чего тут хорошего? А замки?» «В одной целой, в двух замки со следами посторонних предметов». «Что значит посторонних предметов?» — обеспокоился Звягин. — В просторечии следы от маячки, — пояснил Юра. — Да? Ты уверен, это точно? — спросил Звягин обескураженно. — Странно, очень странно. В автоматной будке на другом краю у вечернего города Юра с суеверной нерешительностью задал вопрос. — Как ты узнал про нераскрытое ограбление, пап? — Силою данного мне природой мозга, — туманно ответствовал Звягин, — Читайте «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Однако, вернувшись наверх, продолжил он чтение книги менее знаменитой, хотя также не лишенной некоторых скромных достоинств. То были рассказы следователя Бодунова и Рысца. Задумчиво перелистав дело о черных воронах, он посвистал турецкий марш, вдруг улыбнулся и ошарашил фельдшера одним из своих непредсказуемых вопросов. «Гриша, что ты знаешь об артиллерийском обстреле?» Плохматый Гриша к подобным вопросам относился с комической серьезностью, пытаясь уловить Звягинскую мысль и не уступить в этом состязании остроумий. «Что снаряд дважды в одну воронку не попадает?» По размышлению отвечал он. «Гениально!» — похвалил Звягин. «В награду вытащи из моего портфеля пачку индийского чаю и завари свежий». Следующий день. Сменившись дежурство, начал с действий необычных и труднообъяснимых. Критически осмотрел себя в зеркало и бриться не стал. Порылся в кладовке и приступил к одеванию. Спецовка, хранившаяся после ремонта, отслужившие свой век ботинки и старая нейлоновая куртка. В потертый саквояжек покидал гаечные ключи, молоток, плоскогубцы и моток проволоки. Натянул на макушку школьную Юркину кепку и отбыл. Вернуться домой до прихода жены он не успел. Странная экипировка была оценена ее наметанным глазом. Дознание да не замедлило последовать. Гром грянул. «Где ты был?» «Уже не испортилось правое отопление. Попросила починить. А слесаря она не могла попросить? Он болеет, пока его допросишь А почему ты так одет? Что мне при галстуке с ржавым железом возиться? А кепка зачем? Дождь на улице». Ты не находишь, что идти в ватнике под зонтом, как-то смешно. Лёня, почему ты не брит? Раздражение на коже появилось. Да что за допрос? Что у тебя в портфеле? Гаечные ключи. Он погромыхал портфелем. Дочка, выглядывая из кухни, не выдержала, пропела. Папка, ты похож на взломщика. Я пошёл спать, категорически заявил Звягин. Я после дежурства, граждане. Ты сначала ответь правду в сказках которые ты так любишь напомнил он полагается героя сначала накормить напарить попарить в баньке и спать уложить а на утро он держит ответ и баба Яга остается в дурах ты это хотел сказать со всей возможной скоростью звягину драл в спальню вечером юра застал семейный совет в разгаре мать и дочь по бабьье подперев руками задумчивые головы пригорюнялись на кухне решая вопрос Не превратился ли отец и муж из самодеятельного сыщика в того, кто сам приступил черту законов вследствие своих манипуляций, и какая судьба ждет теперь семью? Прогнозы, судя по их лицам, были неутешительные. За полночь в спальне произошел тихий сеанс пиления супруга. — Вот тяпнули бы меня по голове, — зевая, — отвечал Звягин, — ты б не так рассуждала. Там куча специалистов работает. Тебе бы только всю жизнь в игрушки играть. Не врач, а не знаю прям что». «Врач, значит, больше ни на что уж не гожусь?» Наигрно обиделся он. «Ну, дай мне поиграть. Что тебе, жалко, что ли?» «Но не люблю я, когда людей бьют по голове. Не люблю нам их потом откачивать. Они иногда все равно умирают. Так что можешь считать мою игру продолжением служебной деятельности, если тебе так легче будет. Чем меньше битых тем меньше нам работ». «На это существует милиция. Милиция сильна поддержкой всех честных граждан», — демагогически парировал Звягин. «Тогда почему ты ходишь с заговорческим видом, как мальчишка, а не поделишься с Юрой, что ты придумал? Если я ошибаюсь, нечего морочить им голову. А если прав, сначала доведу дело до конца. Оцени благородство моей позиции. Лавру и отдам специалистам. Хлопоты оставлю себе». «От благородства твоей позиции у меня седые волосы появляются», — сказала жена. «И почему ты не пошел в сыщики?» — вздохнула она. «Не-е-е», отверг Звягин, — «меня при моей жестокости характера туда пускать нельзя. Много жертв было бы». Утром Юра, вставший в шесть часов на утреннюю пробежку, застал отца в кухне. Стол был застелен газетой, и на газете той разложен разобранный дверной замок. Во втором замке Звягин ковырял с какими-то изогнутыми проволочками. «Не открывается!» — пробурчал он себе под нос. «Не открывается, но не факт». Вытряхнул из замка начинку и стал рассматривать через большую лупу. Увлеченный, он не замечал ничего кругом. «Чего ты с утра замки чинишь?» — Юра натянул свитер и присел, завязывая кроссовки. «А, ты!» — оглянулся Звягин. «Вот тебе следы посторонних предметов в замках», — указал пальцем. «В любом замке поковыряться, останутся следы», — пожал Юра плечами. «Вот именно». «А скажи, если замки разные, то следы тоже будут разные?» «Вероятно. Думаешь, так уж сверх можно все определить?» «Лучше объясни, ты связываешь квартирные кражи с убийством?» «Да», — кинул Звягин. «Попробуй-ка связать ты». Юра присел на одной ноге. Взял за ножку табурет и так, держа его на вытянутой руке, выпрямился. — Ты хочешь сказать, ты хочешь сказать что он был причастен к этим кражам? — В некотором роде. Юра сел верхом на табурет и по-кавалерийски взмахнул рукой. Ссора с общником. Он решил выйти из дела. Не поделили награбленное. Хотел явиться с повинной и все сообщить. Он потер лоб. — Кого ты подозреваешь? — Женщину, — сказал Звягин. — Какую женщину? — Умную, привлекательную, властную. — Кто она? — Иди, бегай, — сказал Звягин. — Уже четверть седьмого. Скоро мама встанет. И принялся убирать с стола. — Папа, у меня сегодня последний день практики. Ни пуха, ни пера. — Мама уже встала, — сказала жена, бесшумно появляясь в дверях. — О какой женщине речь могу я поинтересоваться? Звягин рассмеялся. И покаянно опустил голову. «Все», — объявил он, — «расследование закончено». «Я просто шутил, провоцируя нашего сына на усиленные поиски, но не получилось. его слово, что в сыщики больше не пойду. Но это не мое дело». «А список квартир?» — в голос спросили жена и сын. Звягин махнул рукой и хмыкнул. «Я узнал адреса трех человек, ограбленных в последние два года». Такие рассказы передаются ведь от одних знакомых другим. И приписал еще сотню адресов, первые, что на вам пришли. Зачем? Наверное, у меня отсталые взгляды, но мне показалось, что для честного человека у него слишком много добра в квартире. Вот и думал таким образом навести вас на поиски. «Ты ребенок», — сказал сын. «Ты, ты смешон», — сказала жена. «Ты проиграл пари». Разочарованно закричала из другой комнаты дочка, чтобы она да упустила случай послушать разговор взрослых. А Звягин, смущенный ища мира, хлопнул сына по спине, поцеловал жену и предложил вой искупления вины. «Я готов преодолеть свою врожденную неприязнь к музеям. Хочешь, пойдем сегодня в музей?» Это было и безоговорочной капитуляции. Не привыкшая к подобным ситуациям жена слегка растерялась. «В какой?» со жалостью спросила она в любой но лучше тот то который поближе попросил он например в музей квартиру достоевского он совсем рядом у меня сегодня четыре урока я раньше двух не вернусь я тебя встречу у школы сказал звягин пойдем пораньше а потом все вместе пообедаем к тому времени юрка вернется следует заметить что культ поход в музей Пролил мало бальзама на истерзную сомнениями душу супруги.